Глава пятая. Конструктивные жизненные сценарии. Карта реальности карьера. В Америке долгое время была очень распространена карта реальности соревнования. Пример тому ⁇ список самых богатых людей в мире. Он и все еще каждый год выпускается. Цифры переписываются, фамилии в строчках меняются. У нас возникает вопрос, зачем? Ну, у американцев нет. Они привыкли соревноваться. У них все гипер или супер. гипердорогие машины, супербольшая грудь, супер гипер длинные ноги и так далее. И только буквально 10-15 лет назад Америка начала переходить с карты реальности соревнования на карту реальности карьера или место под солнцем. И это был качественный переход. Спросите у человека, занятого соревнованием, зачем тебе первым приходить к финишу? «Зачем ты столько сил вкладываешь в это переходящее красное знамя?» Он вам не сможет ответить. А человек, живущий в карте реальности карьера, легко объяснит свои мотивы. Он борется за место под солнцем. Оно даст ему более комфортные условия и дополнительные льготы. Поэтому карьера – не просто карта реальности. Это уже определенная философия, размышление, как выгодать для себя побольше удобств. Но несмотря на, казалось бы, в целом положительный посыл, там тоже все не ахти как хорошо. В этой карте начинает работать принцип курятника. Плюй на ближнего, гадь на нижнего и лезь выше. Если человека спросить, зачем тебе выше, он ответит, наверху солнца больше. И на тебя меньше гадят. А на самой верхней жердочке вообще только ты на всех. Чувствуете? Это же круто. Лучше нет красоты, чем на всех С высоты. У Владимира Высоцкого такой лирический герой был: Уже плевал я с эйфелевой башней на головы беспечных парижан. В этой карте реальности, хоть и сохраняются, все те же признаки соревнования, есть вполне конкретная и осознаваемая цель уровень жизни. Карьера не просто карта реальности, это уже определенная философия, размышление карта реальности карьера у российских чиновников. Всего в России две напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Владимир Гелеровский. Если одних с мигалками останавливают и задерживают, то других с мигалками провожают. В этом вся разница. Особенно это наглядно демонстрирует льготы. Чем ты выше забрался по социальной лестнице, тем больше у тебя льгот. Чем выше пост ты занимаешь, тем меньше законов против тебя работает. А еще есть понятие «шлагбаум». Любой чин – это шлагбаум. Потому что чиновники, в отличие от работяг, Продают не свое время, а свои автографы, как шоумены. А без автографа тебе никто шлагбаум не откроет. Некоторые чиновники то и дело меняются автографами. Ты мне напишешь «можно», и я тебе «можно». Это как рука руку. И поэтому они вроде бы такие же, как мы, но у них спецполиклиники, спецмагазины, спец... Все спец. Раньше при социализме... Шутка была. Всего в мире есть три класса – кулаки, середняки и бедняки. У последних ничего своего нет, все государственное – дачи, машины, самолеты. У середняков то же самое есть, но свое. А кулаки – те, что зарплату в кулак зажали и домой пошли. Их и раскулачили в итоге. Почему карта реальности карьера не популярна в России? А теперь давайте подробнее разберем карту реальности карьера. У Александра Осмолова есть хорошая песня «Запад обогнали мы б еще в начале, если б не боялись показать свой голый зад». На Западе почти сразу пришли к идее карьеры, и с ней же живут до сих пор. Фразу «выбиться в люди» все слышали. Чем выше ты залез, тем больше у тебя льгот и возможностей. А в России с идеей карьеры давно попрощались. Если вы почитаете Салтыкова-Щедрина, сразу все поймете. В России никогда не было выборной системы. У нас всегда все покупалось и все продавалось. Сначала человек покупал чин, то есть право на поднятие шлагбаума. А потом этот шлагбаум пускал его во все злачные места. Причем Салтыков-Щедрин сам был чиновником высокого ранга. Он всю эту систему знал изнутри, то есть понимал, о чем пишет. В России карта реальности карьера Непопулярна по одной простой причине Если чиновник слетает со своей жердочки То ему туда уже никогда не залезть Сейчас это называют проблемой бывших Ты бывший? Ты никто Твою жердочку занимает молодежь А ты оставайся внизу Вот человек привык жить под солнцем И без дерьма вокруг И вдруг он оказывается в самом низу Там все на него гадят Да и солнца не видать. Что он делает? Либо скатывается к карте реальности война и начинает мстить. Либо спивается и разрушает себя другими способами. Либо стреляется, в конце концов. Человек не может быть бывшим. Это очень тяжело психологически и страшно физически. Все люди либо волки, либо овцы. Когда-то русский царь сделал большую ошибку. Он взял и посадил самую креативную прослойку общества, студентов и революционеров, к уголовникам, ворам и убийцам. И они многое переняли у теневой структуры, в том числе методы организации и конспирации. А затем на основании этих знаний революционеры создали группировку. Примером для них стала карта реальности преступного мира. Для уголовной России весь социум делится на волков, И волков позорных. Первые – сами воры, вторые – полиция. А схема одна и та же – вертикаль власти. Рассмотрим ее подробнее. Карта реальности уголовного мира – это волки и овцы. Эта карта реальности объясняет действия довольно большого социального пласта. С его представителями каждый рано или поздно может столкнуться. Чем же она хороша? Хоть карта реальности «Волки и овцы» построена примитивно, она самая совершенная из карт. Потому что включает в себя все остальные – и соревнования, и войну, и джунгли, и карьеру, и распределение по ролям, присущее любой группе. Организации в уголовном мире руководит альфа-самец – жестокая и сильная особь. У него есть право присвоить любые блага и право на безнаказанную агрессию. Но силы есть – Ума не надо. То есть альфа-самцу действительно не хватает ума. Поэтому рядом должен быть бета-самец, серый кардинал, советчик. Это мозг организации. Он почти безошибочно прогнозирует ситуации, но ему не хватает решительности. В отличие от альфа-самца, который, приняв решение, уже не колеблется и не отступает. В рамках карты реальности «Волки и овцы» предусмотрено несколько приближенных к руководству, гамма – ведомые. У них, в свою очередь, есть вассалы – шестерки – исполнители. Также в этой структуре обязательно есть шут – персона неприкасаемая. Для чего он нужен? Чтобы говорить альфа-самцу правду. Других источников узнать ее у альфа-самца нет. Остальные его просто боятся и правду никогда не скажут. Шуту ее разрешено озвучивать, но корректно. Поэтому, как правило, Шут – очень умный человек. Он чувствует границу и знает, как нужно говорить о неприятных вещах. Сейчас это называется «дать обратную связь». Есть самый гонимый член этого сообщества – мальчик для битья или козел отпущения. Его используют для показательной порки, неважно, кто провинился и чем – Если настоящих виновников сложно или нельзя поймать, прилюдную порку проводят на этом человеке. Несмотря на сложную структуру, эта карта реальности на сегодняшний день доминирующая в стране. Только теперь волки и волки позорные часто по одну сторону баррикад. Я про оборотней в погонах. Общество с такой иерархией упростилось до единой схемы. Ты или овца, или волк. Этой же картой реальности пользуются все мафиозные группировки – Ностра, Якудза и так далее. Они все живут по этой схеме, слегка модернизировав ее под свои реалии. Мало того, половина мира постепенно переходит на эту карту реальности. Вспомните фильм «Волк с Уолл-стрит». Но она не панацея. В ней множество подводных камней. Не каждому приятно осознавать себя овцой. Но и не каждая овца хочет стать волком – и жить по законам волчьей стаи. Хоть карта реальности «Волки и овцы» и построена примитивно, она самая совершенная из карт, потому что включает в себя все остальные. Одной жопой на два-три стула не сесть. Мой одногруппник как-то мне говорит, «Елы-палы, меня тут на днях мысль посетила. Вся проблема в том, что мы не можем стать богатыми». «Мы как были бедными, так ими и остались». Я аж закашлялся. «Ты бедный? У тебя магазин, две машины, две квартиры. Беднее тебя только Сева с трехэтажным особняком и новым уже третьим «Лексусом». «И что, думаешь, он одной жопой сразу на трех «Лексусах» ездит?» «Он в своем особняке вообще почти не бывает. Ему некогда. Чтобы его ресторан не закрылся, он должен приезжать туда раньше районных пацанов. Когда они заявляются, все уже должно работать». А уходит Сева только, когда все посетители ресторана разошлись. Сколько он бывает дома? И надолго ли его хватит, вопрос? А самое обидное, что в любой момент к нему могут подойти и сказать «Извини, это все теперь уже не твое». Либо волки, либо волки позорные придут и заберут. У них для этого все возможности есть. Как не быть хищником и не давать себя в обиду? Но не все хищники могущественны и не все травоядные беззащитны. В качестве иллюстрации расскажу случай из моей практики. Когда я работал в наркологической клинике, ко мне подошел мой подопечный, наркоман, и сказал, «Ты же понимаешь, что основной принцип жизни – либо ты хаваешь, либо тебя хавают. Я знаком с этой картой реальности. Она называется «Волки и овцы». Тогда я про тебя не понял. На овцу ты не похож, но и клыки не показываешь». Глядя на собеседника, затрудняющегося с моей идентификацией, я объяснил на его языке. «Я не хищник. Я травоядная. Но травоядная — слон. Если ты попытаешься меня укусить, я тебе такую просеку в джунглях устрою, что тебе небо совчинку покажется». Слава богу, он мне поверил на слово. А вот его приятелю пришлось на своей шкуре узнать, кто в джунглях хозяин. Карты реальности и образ жизни. Зачем я рассказывал так подробно о картах реальности? Чтобы объяснить, какие бывают жизненные сценарии и какие последствия они несут. Карта реальности, загруженная в наш навигатор, не требует постоянного внимания. Мы не думаем все время, на что похожа наша жизнь, сколько ехать и где сворачивать. У нас в голове маршрут выстраивается сразу и автоматически. Образ мира, образ мыслей, Образ жизни. А вот устройству нашего навигатора и его работе посвящена следующая глава.